Глава сорок вторая. Приоткрыв дверь номера, Джек осторожно выглянул и, не обнаружив в коридоре посторонних, сказал шепотом. «Пошли!» Рон выбрался следом за ним и аккуратно прикрыл дверь. Выход на техническую лестницу был совсем рядом, а вместе с ним и шанс на спасение. Но не успели напарники сделать нескольких шагов, как оттуда выпрыгнул рослый боец в черной маске и, наставив на них, автомат рявкнул. «Руки за голову! К стене лицом!» «Стой! Не смей двигаться!» Проорали с дальнего конца коридора. Джак и Ирон, не сговариваясь, рухнули на пол и началась стрельба. Пули защёлкали по стенам, сбивая краску и расщепляя косяки. Те, что были сзади, патронов не жалели и istriгли воздух прямо над головами Джака и Ирона. Получив несколько пуль в бронежилет, неприятель, преграждавший дорогу, был отброшен к окну. Сильная контузия сделала его вялым. Но парни попластунски выскользнули через технический выход, и едва вскочив на ноги, тут же повалились, споткнувшись о чьё-то тело. простонал человек и щёлкнул предохранителем. Света было мало, но Джек, верно сориентировавшись,สะдонул лежащего к облуком. Автомат выпал, Рон его подхватил. Громко топоя по коридору неслась погоня. Уходим, Рон. Иди первым. Джек стал торопливо подниматься и ещё раз споткнулся, теперь уже о растяжку. В дверном проёме появились два силуэта. Барнаби словно в тире всадил в каждого по пуле. Остальные затаились, и он стал быстро подниматься вслед за напарником. Помня о растяжке, Рон аккуратно через неё перешагнул и скоро выскочил на крышу. Уклоны оказались крутыми, и он чуть не сорвался вниз, но Джек вовремя его подхватил. Держись за конёк, Рон, а то полетишь до тротуара. Не успели они спрятаться за дымоход, как из слухового окна стали появляться преследователи. Рон выглянул, сделал несколько одиночных выстрелов. Чьё-то тело сползло по черепице и шлёпнулось внизу об асфальт. В ответ ударили длинные очереди, от дымохода полетели куски кирпича. Со стороны парадного крыльца гостиницы тоже застучали автоматы. Послышался звон осыпающегося стекла, затем грохнула ручная граната и снова зазвучали очереди. Ты что-нибудь понимаешь, Рон? Пока нет. Напарники почти на ощупь добрались до следующего дымохода, и тут сзади звякнуло сорванной черепица. Вон они, я их вижу! раздался чей-то голос. Рон выстрелил на звук. За вторым дымоходом было пусто, никакого укрытия до самого конца крыши. Дальше был переулок, за которым начиналось ещё одно здание на полэтажа выше. Перепрыгнуть на него не было никакой возможности. Прыгнем через улицу, уверенно заявил Джек. Нам не допрыгнуть. Допрыгнем, Рон. Сначала перебросим автомат, а уж за ним и сами. Страшновато. Это хорошо, что страшновато. Страх придаёт силы. Мы свалимся по скату даже если допрыгнем. Не свалимся. Там уклон меньше. Ладно. Согласился Рон, слушая, как шуршат по черепице их преследователи. Размахнувшись, он зашвырнул автомат и сказал: "Ну, разбегаемся!"